Глава 29 Екатерина охнула, отшатнувшись. Палку которой я дотронулся до плеча девушки оттолкнуло невидимое магическое поле, и деревяшка вспыхнула огнем. Двое телохранителей, которые находились рядом с нами, по привычке схватились за молниевые жезлы. Но Екатерина тут же успокоила их, сообщив, что все с ней в порядке, хотя она была потрясена. «Что это было?» — воскликнула княжна. — Так будет с каждым, кто дотронется до тебя, — улыбнулся я. — Впечатляет. Я, если честно, в шоке. Но как символы могли такое сделать? Екатерина все еще не могла поверить в увиденное, посматривая на рогатину, объятую пламенем. Ее я бросил на землю, присыпая пламя землей. На отвороте твоего пиджака руна огненной мести. Она настигнет любого, кто посмеет прикоснуться к тебе и отталкивающая руна, для того, чтобы воспламенение произошло на безопасном расстоянии. «А если это будет заклинание?» — спросила княжна. «В этом случае тебя спасет усиленная защитная руна», — ухмыльнулся я. «К тому же она будет работать, если истощаться эти две. Ее питает твой магический источник». «А если атака будет настолько сильной, что мой источник иссякнет?» — испуганно посмотрела на меня княжна. «Нет, просто перестанет работать защита. Я все предусмотрел, Катя!» — улыбнулся я в ответ. «Руна усиленной защиты даст тебе время вернуться в поместье или найти надежное укрытие». Руна усиленной защиты далась мне непросто. Сложный рисунок. Еще неделю назад я бы возился над этим рисунком более часа, не меньше. Имана бы не хватило на ее подпитку. Но сейчас я справился с ним очень быстро, за пять минут. Такой прогресс меня очень радовал и намекал на серьезные перспективы в ближайшем будущем. Я представила, как отец обнимает меня и... Охнула Екатерина. Я поспешил ее успокоить. Сейчас я покажу, как активировать руны и наоборот. Подошёл я к княжне и попросил показать изнанку ее пиджака. Видишь вертикальную черту? Это предохранительный элемент. «Проведи по нему вниз», — предложил я Екатерине, и она так и сделала. «Смотри, как руны будто пленкой затягивает. Значит, они не подействуют в случае контакта с кем-то. А вверх проведешь по этому символу, ты их активируешь». «Это очень круто», — засияла Екатерина. «Честно, я впечатлена». «Теперь ты под защитой», — ответил я, решив не говорить, что поставил к тому же следящую руну. Это даст мне возможность понять, что с ней, и отследить ее местонахождение. Затем я взглянул на часы и понял, что Дарья уже накрывает на стол. «Можем пойти поужинать, если голодна», — предложил я. С удовольствием очаровательно улыбнулась Екатерина. Чуть позже мы устроились за столом в гостиной. Два охранника-княжны расположились в дверях, остальные остались у входа. Сегодня на ужин были стейки из лосося. Безумно аппетитный на вид, запечённый корочкой и, я уверен, не менее вкусный. Ммм, зажмурилась княжна, смакуя кусочек стейка. Прямо тает во рту. Я не знала, что у тебя так вкусно готовят. Это все наша искусница, показал я нотарию, которая забавно покраснела от смущения. Да-да, я правду говорю, Даша, даже не думай стесняться. Да ну что вы, Иван Алексеевич, отмахнулась служанка. «А все потому, что ты готовишь с любовью», — объяснил я. «Так ведь?» «Я обожаю готовить». «Да», — согласилась Дарья и сразу же шмыгнула на кухню. Даше было непривычно слушать, как ее нахваливают. «Но пусть привыкает. Я хочу, чтобы она знала, насколько ее в семье ценят». «Это очень вкусно», — попробовала очередной кусок стейка Екатерина. «Твоя Дарья просто талант». «А я про что? Сам радуюсь?» — ответил я, улыбаясь. «И несмотря на меня так, я ее не отдам ни за какие деньги». «Да ты что, я просто восхищаюсь!» — засмеялась Екатерина. «Ты, кстати, говорила, что твои повара готовят тоже очень вкусно», — напомнил я. «Ну да, примерно так же готовят». Кивнула княжна, переключившись на блюдо, затем добавила. «Ну, может, чуть-чуть похуже. Самую малость». Затем мы с княжной попробовали два вида салатов, которые оказались не менее вкусными, и завершили ужин душистым чаем с мятой и лимонником. Владимир и Жека уже успели поесть ранее, поэтому их за столом не было. Это дало нам повод пообщаться на общие темы. Екатерина больше рассказывала, что мечтает отправиться на Байкал, какая там природа весной, а еще рассказывала о Камчатке. Я же делился планами развития поместья и бизнеса. После непродолжительной, но очень теплой беседы мы вышли из-за стола. Под ручку прошлись с Екатериной к стоянке в сопровождении толпы телохранителей. «Благодарю за прекрасный ужин и за подарок», — произнесла Обручева, дотронувшись до пола пиджака. «Я оценю твою заботу. В следующий раз предлагаю все таки наверстать упущенное. Ты про озеро рядом с Центральным парком?» — вспомнил я. Именно напряженно улыбнулась Екатерина. «Надеюсь, на нас больше никто там не нападет. «За этим я прослежу», — уверенно ответил я. «Можем завтра как раз и прогуляться». «Хорошо, спишемся», — довольно улыбнулась Екатерина и села в одну из машин. Проводив взглядом уезжающий кортеж, я услышал голосок Роны. «У кого-то пульс участился?» «Ты да явно ревнуешь», — засмеялся я. «Зачем мне такими глупостями заниматься? Я просто заметила», — произнесла питомица. — Замечательная ты моя, — ухмыльнулся я про себя. — Все замечаешь. Кстати, я чувствую странное напряжение, — подметила питомица растерянным голосом. — В магическом плане, причем недалеко от поместья. Ты уверена? — спросил я, посмотрев в сторону домика медитации. Затем быстрым шагом направился в ту сторону. — Вань, ты обещал тренировку, — нагнал меня Жека женя я помню, но сейчас не до этого», — напряженно ответил я, и Жека не стал задавать лишних вопросов. Почувствовал, что сейчас их задавать не время. «Да, теперь уверена», — продолжала Рона. «Сначала я подумал, что это остаточный фон от охраны обручевой. Все маги достаточно сильные, чтобы оставить магический след. Но это не они, верно?» — спросил я. «Да, это не они. Я скоро разберусь в этом. Дай мне пару минут», — ответила Рона и рванула на ускорение в сторону ворот. Я же зашел в медитационную комнату, сел в центр печати и достаточно быстро вошел в состояние предельной концентрации. И то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Я заметил недалеко от поместья магический фон. Цветные пятна, которые находились недалеко от поместья. Вот, значит, как. Зацепин решил нанести удар. Но что он задумал, мне пока было неизвестно. И как же я вовремя на днях усилил защиту периметра дополнительными огненными рунами которые были укрыты от посторонних глаз. Их я приберег на особый случай, и мне кажется, что скоро их придется применить. Именно поэтому я выскочил из дома медитации и побежал в сторону Большого дома. Главное — успеть подготовиться к нападению. Я уже не успею начертить руны, но те, что есть, нужно проверить, и они могут оказать достойное сопротивление. К тому же ловушки, которые я заготовил в достаточном количестве, окажутся неплохим сдерживающим фактором. Время еще было, но оно таяло на глазах. Недалеко от поместья Волковых, за полчаса до этого. Князь Зацепин сидел за столиком внутри минивена и наблюдал через экран за окрестностями поместья Волковых. Зацепин Серьезно раскошелился вчера. Пришлось приобрести дорогостоящий следящий артефакт «Призрак 3М». И Миша, его лучший техник, после недавнего провала сейчас реабилитировался по полной. Усовершенствовал дроны, которые работали в связке с этим прибором. Поменял оптику на высокоточную, увеличил область ее действия. Но он не мог видеть, что происходит на территории поместья. Только внешний периметр вражеской территории и пара пространства за стеной. Ближе дроны размещать опасно. Этот гад волков владеет странной магией. Кто его знает, как отреагируют те символы, которые размещены по периметру поместья. Но Зацепин знал, что делать с теми рунами. Их могут подавить его магистры при помощи ледяной магии. Накроют символы толстым слоем льда. Они уже на позиции, в 30 метрах от ближайшей цели и ждут команды князя. После этого эта группа обрушит разрушительное заклинание на фамильный дом Волкова. Князю было плевать, если там живые люди. Сколько погибнет слуг, его мало волновало. Пусть хоть все сдохнут. Еще лучше, если внутри окажется сам Волков. Если этот сукин сын окажется снаружи, Зацепин запустит свой хитрый план, поймает графа Волкова. Для этого он разработал хитрый план. Конечно, не без участия Вячеслава Петровича, его верного помощника и командующего гвардии. Артефакты были заряжены маги на позициях. Осталось дождаться удобного момента и атаковать. Дверь мини-вен отъехала в сторону, и в салон забрался один из его слуг, Геннадий. Он все время выполнял его особые поручения. Как правило, они были связаны с определенным риском. Но работа у него такая, за которую князь и платил достойно. Вот и сейчас геннадию предстояло, так сказать, пройтись по лезвию бритвы. Он уже привык и даже в последнее время сам просился на такие задания все таки как быстро он привык к адреналину, напоминал его отца, вернувшегося с Десятилетней войны. Таму тоже не хватало острых ощущений, когда он оказался на гражданке. Поэтому и записался в охотники, так и погиб во время очередной вылазки в Норы, лет двадцать тому назад. «Ваше сиятельство!» — Геннадий сел напротив князя, нервно почесывая шрам на подбородке и внимательно глядя на своего босса. Один из дронов зафиксировал четыре автомобиля. Мы даже рассмотрели находящихся в салоне. Это охрана Обручева. Они сопровождают княжну и недавно въехали в поместье Волкова. «Серьезно?» — воскликнул князь. Вот это везение. Он даже не ожидал, что Обручев отпустит свою дочь после того, как услышит в адрес своей семьи угрозы. «Это прекрасная новость, и как нельзя кстати!» — оскалялся Зацепин. — Сколько магов охраны? — Пятнадцать, — ответил Геннадий. — Один магистр, остальные мастера. — Вполне достойно, — согласился князь. — Но они не помогут. — Что будем делать? Насколько я понял, ждем, когда княжна с магами выйдут из поместья. — Ты все правильно понял, генна улыбнулся князь. — Нападать на поместье сейчас нет никакого смысла. Это сделаем чуть позже. Главное, что ты готов исполнить свою роль. «Ты же готов это сделать?» «Вы меня знаете, ваше сиятельство», — ухмыльнулся Геннадий. «Сделай все идеально, как и положено». «Если все сделаешь как надо, твоя премия будет удвоена», — пообещал Зацепин. «Можешь идти на позицию». Геннадий радостно улыбнулся, кивая, и покинул салон. Затем Зацепин вызвал Вячеслава Петровича. Когда пожилой помощник оказался внутри минивена, Зацепин внимательно взглянул на него. Главнокомандующий нервничал, судя по его блуждающему взгляду. «Вячеслав Петрович, подготовь засаду на книжную обручеву!» Обратился он к своему помощнику. Тот вытащил небольшой лист бумаги, свернутый в несколько раз, а затем развернул его в карту. «Я предлагаю напасть на плохой дороге!» Вячеслав Петрович ткнул карандашом в точку. «Метров за двести есть отличное место, и до выезда на основную трассу далеко». «Готовьте только побыстрее!» распорядился Зацепин. — По исполнению обязательно отчитайтесь. — Обязательно, — кивнул Вячеслав Петрович и собрался выйти из минивена, но затем обернулся. — Что делаем с охраной? — Мне нужна живой только княжна, — ответил Зацепин. — Магов всех уничтожить. — Будет сделано, — вновь кивнул командующий гвардии и покинул салон. За ним последовала князь. — Надо немного размяться, а то засиделся перед этим грёбаным экраном и встретиться еще с одним союзником. Зацепин вышел, вдохнул себе лесной воздух. Скоро он запахнет костром, очень большим и победным. Главное, что остальные его гвардейцы следят за Обручевым, чтобы тот не пришел на помощь Волкову. В общем, князь был уверен в своих людях, они не дадут Обручеву вовремя отреагировать. А уж когда Волков будет уничтожен, и княжна окажется в руках Зацепина, ее папочка сразу же остынет. И сдаст все свои секретные чертежи, прибавив солидную сумму за то, чтобы его дочь не пострадала. Это будет триумф зацепенных. Да, князь предвкушал скорую победу и сейчас испытывал легкое волнение. Такое же чувство он испытывал каждый раз перед травлей, когда бойцовые псы готовились к охоте на неугодных князю людишек. Князь отошел подальше от минивена в сопровождении трех телохранителей, которые были в курсе его тайной сделки. Когда Зацепин подошел к окраине леса, оттуда показался человек в маске с тремя людьми в темных одеяниях. Все как условились, князь», — холодно произнес куратор. «Я и мои люди будем ждать у ворот». «Да, я в курсе», — нервно сглотнул Зацепин. Чёрт его дёрнул связаться с этими сектантами. Но этот куратор сам вышел на связь и предложил помощь. Конечно, князь согласился. Им нужны артефакты, какое-то кольцо и браслет, которые они снимут с графа. Ну а князю гарантии, что Волков погибнет. И мотив сектантов был понятен. Этот сукин сын уничтожил уже две ячейки новой жизни. Он для них заклятый враг. Князю было плевать на это, как и на то, что он разговаривает со злейшими врагами империи. Он шел исключительно к своей цели, и сектанты ему в этом помогут. «Волков появится в назначенном месте», — ответил Зацепин. «Я выманю его к вам». «Если, конечно, этот ублюдок раньше не погибнет». Да и в выманивании графа был особый нюанс. Зацепин решил перестраховаться, к тому же одновременно удивить своего врага. Так князь покажет Волкову, что тоже не лакомшит и способен придумать хитроумный план. «Тогда удачи всем нам». Человек в маске и исчез в гуще леса вместе со своими людьми. Кто же скрывается под этой маской, и где он уже слышал голос незнакомца? Об этом князь Зацепин решил подумать после того, как облава закончится. Сейчас главное — все разыграть, как по нотам. «У меня два жезла заряжены, готов к бою», — напряженно ответил Владимир. «Главное не лезть в пекло, прячься за дом, он закрыт защитными рунами», — ответил я. «То же самое и к тебе, Женя. Не рискуй». «Да понял я», — ответил Жека, рассматривая свой кинжал. «Я буду аккуратен и хладнокровен». «Даже не вздумай лезть вперед, погрозил я ему пальцем. «У тебя еще вся жизнь впереди». «Хозяин, я засекла темную энергию. У ворот», — закричал голос Рона. — Вот это да! Неужели Зацепин настолько не уверен в своих силах, что заключает сделку с сектантами? Или он давно уже на их стороне? — Да без разницы, отхватят по первое число эти и другие. — У меня почти все готово. Осталось дело за малым занять позиции и ожидать появления врага. — Игнат, Дарья, в доме? — обратился я к прислуге. — Мы никуда не выйдем из дома на ружье у меня с собой на всякий случай, — пробормотал побледневший Игнат. «Ох, что будет, Иван Алексеевич?» — выдохнула Дарья. «Они же сразу нападут на дом!» «Оно выстоит, Даша!» — улыбнулся я. «Я тебе это гарантирую!» «Не буду говорить им, что я две мощные защитные руны, которыми окружил фамильный дом, подсоединил к основному питающему контуру. Этот контур был расположен на заднем дворе, на укрытой под навесом площадки. Его я готовил с тех самых пор, когда заехал в поместье. Кропотливо собирал руну за руной уникальную систему, которая будет источником питания любой руны, хоть защитной, хоть атакующей. Оставалось лишь проверить этот контур, что я и сделал, выскочив на задний двор. Ну да, немного следует добавить маны. Я бы вытянул ладони, отправляя в ближайшую руну из 10 нити золотистой энергии. Мана растеклась по скоплению рисунков, перетекая через связи между ними, и общий узор весело замерцал, будто раскаленные угли. Ровно в этот момент в голове сработала сигнальная руна. В этот же момент загрыхотело со всех сторон. Началось. В целом тактика противника была понятна. Я заметил, как на ближайшую от меня защитную руну рухнула ледяная взвесь растекаясь по символам-монолитам и застывая, тем самым блокируя их действия. То же самое происходит сейчас и с остальными рунами. Хорошо, пусть заходит. я подожду. Слишком рано активировать скрытый огненный контур. В то же время надо мной расползлась еле заметная пленка магической энергии. Я прекрасно знал, что это такое. Купол тишины, чтобы провести операцию тихо, не привлекая внимания посторонних, А затем должно прилететь что-то большое и разрушительное в фамильный дом. Ну, точно. Из леса неподалеку вылетело что-то вроде кометы. Огненный шар и хвост, тянущийся за ним. Описав дугу, огненная комета рухнула над дом. Бум! Пространство внутри купола тишины разорвало от громкого попадания. Но дом остался стоять на месте, целым и невредимым. «Зато насчет кометы такого не скажешь». Ее осколки с шумом осыпались вниз по защитному куполу, впоследствии растворяясь. «Я засекла, откуда запустили это заклинание», — отозвалась Рона. «Тридцать метров от ворот, на северо-восток». «Понятно. Я их еще чуть позже», — ответил я. «Да, это будет немного позже. Сейчас это не приоритетная задача. Пока мне нужно потравить тараканов, которые полезли в мою поместье со всех сторон». Я достал из кармана руну управления занеся палец над активационным символом в виде крючка и слушая Рона, которая сообщала о перемещении вражеских магов. «Чтобы меня не заметили раньше времени, я переместился в дом медитации. Здесь мне ничего не угрожает. Это здание я укрепил очень серьезно». «Первые враги миновали стену, направляются к фамильному дому в камуфляже», — сообщила Рона. «Вторая волна перелезает». Мой палец дрогнул над руной управления. «Нет, слишком рано». «Надо дождаться, чтобы все враги оказались на территории». «Бум!» — вновь раздалось со стороны фамильного дома. «Ничего, вы у меня пожалеете об этом. Скоро я вас достану, сволочи!» Я решил войти в состояние предельной концентрации и попытался магическим зрением осмотреть то, что происходит вокруг. Я будто взглянул с высоты птичьего полета. Внизу — овальное кольцо стены. Более десяти светящихся точек на территории. Они приближались к фамильному дому. Еще с десяток точек уже отошли от стены и направились следом за первой группой. И последняя волна, которая перелезла через стену. Там я насчитал более двадцати тараканов. А вот теперь погнали. Палец провел по руне управления снизу вверх, останавливаясь на символе в виде треугольника с тремя извилистыми линиями внутри. Вокруг полыхнуло, и послышались вопли. Эффект достигнут. Я хищно оскалился, вытаскивая из кармана первую рунную ловушку. В правой руке рукоять кинжала с темной вязью на клинке, а на левой блестит браслет перемещения и кольцо невидимости. Трепещите, ублюдки. Рунный ястреб выходит на охоту. Тем двадцатим магам кранты это и так понятно. Остальных я принялся хладнокровно и методично уничтожать. Рона подсказывала местонахождение ближайших тараканов, ну а я перемещался при помощи кольца и браслета, появляясь в последний момент перед ближайшими врагами и орудуя кинжалом. Там, где оказывалась группа, не парился и кидал ей под ноги огненные вспышки, добивая уже обожженных и вопящих тараканов. Очередная группа магов оказалась более опытной и сильной. Пришлось закрываться от заклинаний. Перемещение защитный барьер удар еще барьер еще удар конечно я двигался не так грациозно и быстро как на пике своей славы в прошлом мире но даже этого оказалось достаточно несколько секунд и передо мной пятеро побежденных магов замерших на земле затем я сместился к воротам где уничтожил последнюю группу и заметил зацепенно «Бум!» — раздался очередной взрыв со стороны фамильного дома, а затем еще один. Князь попятился, затем выбежал за ворота. Конечно, я переместился, почти догоняя его. Но сразу же со всех сторон выскочили сектанты. Я улыбнулся. Они меня задержат ненадолго. И серпы им не помогут. Моя рука принялась выбрасывать ловушки, в которых сгорали, исчезали, растворялись и застревали эти мрази. Расправился я с ними за несколько секунд. Заметил опешившего в стороне человека в маске, очередной куратор. Но он встретился со мной взглядом и растворился в лесу. «Не переживай, я засекла след», — услышал я голос кроны «Никуда не денется». Тем временем я вновь переместился, тратя на это всю энергию фрагментов Мстителя и оказался зацепенным схватил его за шею и рыча швырнул на землю словно куклу что то он больно легкий князь мне казался более упитанным занес кинжал над этим трясущимся мычащим телом и прямо на моих глазах развеялась иллюзия вместо зацепина на меня испуганно смотрел неизвестный мужчина с глубоким шрамом на подбородке это засада вот же рот он поймал тебя закричал рона Пик, не высовывайся, пик ответил я, понимая, что питомица где-то неподалеку. Выберусь. Когда меня скрутило в невидимые путы, а для верности накинули сверху магическую сеть, показался на дороге настоящий зацепин. Я набраво! захлопал он в ладоши, когда тот отошел от меня на безопасное расстояние. Ты блестяще справился. Неплохо, просипел я. В горле от такой физической перегрузки пересохло. И невидимые путы давали о себе знать, высушивая мой магический источник. «Это мой дублер, придурок!» — продолжал улыбаться Зацепин. «Неужели ты думаешь, что все так просто? И Екатерину мои люди скоро поймают». «Ты скоро умрешь, подонок!» — процедил я. «Запомни последние секунды своей жизни». «Ты сейчас, наверное, шутишь», — довольно ощерился Зацепин, поблескивая взглядом. Это ты сдохнешь. На том же месте, где ты убил моего сына. Зацепин махнул кому-то рукой. И я заметил взлетевший над лесом раскаленный шар, вроде миниатюрного солнца. — У тебя уже нет маны, и ты обездвижен. — Довольно улыбнулся Зацепин. — А это мой для тебя подарок. Жри, сволочь. Он ошибался. У меня еще оставалась мана, правда, ее было не так уж и много. Я успел закрыться защитным барьером, когда на меня обрушился шар, раскалываясь и выплескивая раскаленную лаву. Глаза слезились от жара, барьер шипел и стончаясь на глазах. Через тонкую стенку я уже мог ощутить жуткий жар, который от меня не оставит даже скелета. Но я смог рассмотреть князя Зацепина. Он присел на корточки, заглядывая мне в лицо, и сейчас буквально съел от счастья. «Обожаю наблюдать, как умирают мои враги, это так вдохновляет!» — хохотнул этот ублюдок, зловеще улыбаясь и упиваясь моей беспомощностью. «Ведь ты умрешь, Волков!» «Не сейчас!» — прошептал я, улыбнувшись в ответ. Забавно. Осталось жить не более двух секунд, а улыбка на все лицо. И, кстати, это я не про себя. Тонкая пленка защитного барьера растворилась, и на меня обрушились тонны раскаленной массы. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.